Поскольку шведское правительство платило мне, как и всем не работающим людям, 500 долларов пособия, за два года я накопил сумму достаточную для путешествий. Я поехал в Бангладеш, в Лондон. Я привез оттуда 200 книг по философии, теософии и антропософии. Я терпеливо перечитал все эти книги, но и они не вернули мне утраченную радость. Я поехал в Индию, о которой много говорилось в книгах, которые я читал. Я встречался с монахами буддистами, с браминами, с простыми людьми. В Индии люди тоже носят маски, но таких гораздо меньше, чем в Европе. И все-таки те, с кем я встречался и кому задавал свои вопросы о Боге, говорили не о своем понимании Бога, но повторяли книжные мысли. Но я видел, что на самом деле многие люди Индии думают не о Боге. Не об истине, но о своей работе, деньгах, семье. Однажды я сидел вечером в отеле и плакал, «Господи, чего я ищу? Может быть, Бога вообще не существует на свете?» Утром я пошел на рынок покупать фрукты. Ко мне подошел человек в белой одежде и завел со мной разговор. Он сказал, что живет в Ашраме, где люди познают Бога радости и истинам. Сколько стоит, Ваша истина, спросил я, двести, триста, тысячу долларов. Человек улыбнулся, она ничего не стоит, мы не делаем бизнеса на истине. Так я попал во шрам Калки Аватера, там я нашел то, что искал. То есть ты попал во шрам Мессии, которым объявил себя этот человек? Спросил я. Да, ответил Фредди. Это человек Мессии? Да, человек, аватар. Фредди, сказал я, мне говорили, что в Индии сидит по чуримам не один десяток аватаров, что в этой стране есть закон, по которому всякий самозванец, объявивший себя аватаром и не подтвердивший это звание, получает тюремный срок. Твой аватар не из них? Нет, он не из них. Фредди, не унимался я, наш учитель Иисус Христос. Говорил, что пришествие Мессии состоится не в человеческом теле, но в духе. Фредди бросил на меня усталый взгляд. Видимо, он привык к недоверию. Не все ли равно, что говорят книги? Я нашел во шраме Калки Аватера радость. Я увидел кругом улыбки. Калки не призывает верить в него, как в Мессию. Он вообще не требует верить во что-либо. Он спрашивает, что ты хочешь? Радости, освобождение от блоков. И он дает человеку то, что человек просит. Как дает? Ученики Калки начинают работать с этим человеком. Они ведут с ним беседы, проводят тренинги. Но наш учитель Иисус Христос говорит, что царство Божье добывается собственными усилиями человека, а не чьими-то тренингами. Юрий, почему ты говоришь наш учитель? Он и мой учитель, и учитель Калки. Разве не Христос сказал, стучитесь во все двери, и они откроются? И я, и все другие ученики Калки стучались во многие двери. Я знаю, что ты стучишься в свои двери, буддисты в свои, православные в свои. Я стучался в двери радости, потому что не могу жить без нее. Она с детства была моей опорой. А потом я ее потерял, и вот теперь нашел снова. Фредди. Ты сказал, что калки освобождает от жизненных блоков, дает свободу. Скажи, не создает ли он новый блок, блок зависимости от него, мессии? Какой умный вопрос задаешь ты, Юрий? Ты можешь остаться с этим умным вопросом, не веря мне. В мире миллионы людей что-то ищут и сомневаются, не решит ли кто их свободы. Они хотят жить в мире реальности, а не в мире иллюзий. Они ищут умом. Ну не сердцем, но、ну, разве радость не высшая реальность? Ты говоришь, что я рискую попасть в зависимость от моего учителя, но、ну, разве ты не зависим от своего? И разве можно назвать чувство любви и благодарности зависимостью? Фредди разгорячился. Больше всего на свете я ищу свободы, радости и еще возможности поделиться ими. Поэтому я здесь у тебя, Юрий. Если ты думаешь, что я приехал смущать тебя и отвлекать от твоих поисков истины, я могу уехать. Не нужно уезжать, Фредди сказал я. Как только ты появился в моем доме, я посмотрел тебе в глаза, и этого было достаточно, чтобы поверить тебе. Ты не любишь слово вера? Заменим слово доверием. Я охотно побываю в вашей раме твоего учителя, хотя наверняка останусь верен своему. Наверное, ты прав. Пришло время не выяснять, чье учение и чей учитель ближе к истине, а пытаться найти общий язык даже с теми, кто не прав. Скажи, кто такой Калки? Он учитель, обыкновенный школьный учитель. Ему был голос. Ты можешь учить не маленькие группы детей, но тысячи, миллионы взрослых и детей. Ему указали место его работы, он создал свой ашрам или кампус, так проще. И вот шесть лет занимается просветлением всех приходящих к нему. Через его кампусы прошли миллионы индусов и тысячи иностранцев. Сейчас он строит целый город, где будет продолжать и расширять свое дело. Фредди, пожалуйста, не обижайся на меня, но ведь мы знаем, что любое дело требует работы, усилий. Даже если ты хочешь купить какую-то вещь, ты должен потратить на это труд, не чей-то, а собственный. Как же можно самое великое и трудное в жизни просветление получить за счет усилий другого человека, даже если он аватор? Я не обижаюсь, Юрий, я привык к недоверию, а еще к тому, что меня считают недалеким, легковерным иностранцем, пребывающим в романтических мечтах. Я часто встречаюсь с рериховцами, они... Самые благодарные мои слушатели, но и самые недоверчивые. Некоторые из них говорят, что верны своему учителю Мории, и что я пытаюсь навязать им какого-то сомнительного аватара. Я отвечаю, что не пытаюсь навязать им, даже радость, потому что ее нельзя навязать. Я только спрашиваю, вы хотите радости, счастья, любви? Их дает Калки? Их дает время. Калки помогает осознать, что мы уже вступили в Сатья-Югу. Просветление, которое она дает и которое Калки помогает получить, не отменяет никаких личных усилий, никакой самостоятельной работы. Человек обязан совершенствоваться в избранном ремесле, а также в своем внутреннем росте. Некоторых Калки авансом как бы перетаскивает в новую эпоху, но если человек перестанет продолжать работу самосознания, он потеряет то, что получил от Калки. Ты хочешь сказать, я хочу сказать, что наступило время, обозначенное в молитве Отец наш, да приедет царствие Твое, яко на небеси и на земли. В мире действует не один калки, много их. Господь послал их в мир, чтобы подготовить массовую трансмутацию человечества. И все, кто желает вступить в царство духа, могут получить просветление. Ты с помощью Мории, я с помощью калки, другие с помощью Иисуса Христа, Будды. И все мы с помощью друг друга. Со времени этой нашей встречи прошло почти десять лет. И вот мне по телефону звонит Фредди, оказавшийся в Новосибирске. Юрий, я хотел бы с тобой встретиться. Я тоже у меня к тебе и сделал. Мы встретились. Мое дело состояло в том, чтобы познакомить Фредди с этим рассказом и попросить разрешения на его публикацию. Прочитал главу вслух, Фредди слушал. Закрыв глаза и улыбаясь. Все ли правильно говорит тебе Фредди? Можно мне включить этот рассказ в книгу об Индии? Ты описал все правильно, Юрий. У меня возражений нет. Тогда я думал так, теперь думаю по-другому. Ты расстался с Калки? Да, я расстался. Что случилось? Я никого не стану обвинять и сам не хочу каяться. Наверное, это была болезнь моего роста. Я слишком боготворил Калки. Я считал его богом, а он оказался человеком. со своими недостатками и ошибками. То есть ты увидел, что он никакой не аватор? У меня нет ни малейшего желания развенчивать Калки. Возможно, он аватор. Я ему очень благодарен. Он многому меня научил. Встреча с Калки была важной ступенькой в моем развитии. Я понял, самое главное в жизни остаться человеком, выполнять не на словах, а на деле заповеди, которые дали Библия, Коран, Дхамма, Пада.